Интерлюдия 12 Джек. «Ну а теперь, кто из вас, шишки геморройные, не засыт, а?» Толпа торжествовала, пока Юрёв не достиг крещенда, который он мог слышать со своего летающего подиума. Ветер кружил вокруг него, стоящего на носу воздушного судна, развивал плащ. Скрип создала нечто похожее на очень-очень навороченный вертолет раз в три больше обычных вертолетов и с большим количеством лопастей, расположенных на равном расстоянии друг от друга. Машина создавала впечатление, что ее создатель в глаза не видел настоящих винтокрылых машин. Зеленая повязка означает яд! Этот яд половина из вас у шлепков уже попробовала! Давайте упаримся в жопу! Поймаем худший бэтт-трипа!» Он взял кубок с таблетками, посыпанными разнообразными порошками, и поднял его над головой. «Вы глотаете горсть и ложитесь дремнуть в один из гробов! Когда закроется крышка...» «Вы узнаете, что вам досталось. Кому-то крысы, кому-то пауки, кому-то ничего, а кое-кто...» Сноп Света ударил из толстого брюха вертолета и расшвырял комьи земли там, куда попал. Как только Свет погас, в яму упал гроб и его завалило гравием. «Будет погребен заживо!» Толпа жаждала крови и с каждым мигом становилась всё более разнузданной и свирепой. «Надеюсь, у вас, ябаных блеватников, найдутся, друзья, чтобы вас откопать!» Пройдёте через это дерьмо, через трип своей жизни и получите зеленую ёбаную повязку! На оставшуюся ночь для вас всё бесплатно, как пизда вашей мамаши! Пока повязки на вас, все, что вы купите у наших барыг, со скидкой в 10%. Но ну, и кто?» Он замолк, микрофон упал к ногам толкача с глухим стуком, а затем коротко скрижетнул на прощение, угодив в один из пропеллеров, где немедленно превратился в обломки. Толкач прижал руки к животу, из которого вываливались внутренние органы и хлестала кровь. Он повернулся бежать, но на его ногах, заднице, спине и затылке появлялись все новые порезы. Большинство из толпы уже не увидела, как он пытается отползти прочь и как с ужасом глядит на свои отрезанные пальцы, летящие прочь в фонтане алых брызг. Изобретение скрип кренилось и начало разворачиваться. Этот маневр окончательно решил судьбу толкача. Поверхность под ним и без того уже была скользкой от крови, Так что лидер-барыг не смог уцепиться за платформу единственной целой рукой и соскользнул вниз. Он использовал свою силу, чтобы поверхность вертолета толкала его вверх, но чуть-чуть опоздал. Толкач свалился в лопасти вращающегося пропеллера, и его мгновенно перемололо фарш. Стоя на крыше напротив летательного аппарата, Джек крутанул запястьем и сложил свою опасную бритву. Слегка улыбаясь, он обернулся и посмотрел на остальных членов «девятки». Ампутация сидела верхом на плечах Сибири, заплетая в косу волосы безжалостные убийцы. Птицы хрустали, ожог стояли на флангах девятки. Одна держала в руке книгу, а другая творила из пламени, горящего в сантиметре от ее кожи, образа знакомых мест, вещей и людей. Многие картины ожог повторяли в миниатюре сцену недавней гибели толкача. Роботы ампутации были рассеяны по всей крыше. Один из ее чудовищных франкенштейнов, Халтурка, так, кажется, она его назвала, терпеливо ожидал в дальнем углу. Он уже начал гнить заживо, и ампутация старалась держать его подальше, чтобы запах не раздражал членов девятки. Бледная душечка стояла в тени Краулера. Она опустила плечи и скрестила руки на груди, словно боясь, что в любую секунду ее могут ударить. Краулер, имевший самый нечеловеческий облик в группе, возвышался над остальными. Торс 3 метра толщиной, голова размером с небольшой автомобиль. Он объединил в себе наиболее эффективные черты медведей-пантеры. Извелистый, гибкий, излучающий угрозу, но при этом мощный и мускулистый. Листовая броня покрывала его, и лишь там, где нужна была гибкость, ее сменяла чешуя, а там, где и гибкости чешуи было недостаточно, росли жесткие волосы. Краулер казался непроницаемо черным, и лишь при определенном освещении на его коже появлялись радужные разводы, как на нефтяной пленке. Из-под листов брони по всему телу выглядывали сотни черных глаз – Ядкая слюна вытекала из пасти, ощерившаяся множеством клыков, и капала в опасной близости от душечки, разъедая бетонную крышу. Но, пожалуй, больше всего пугали шесть конечностей краулера. Каждая из них раздваивалась ниже колена или локти. На четырех задних больше отросток заканчивался когтем-мечом, а меньший — щупальцем. На двух передних лапах росли вполне человеческие руки с длинными пальцами. «Похоже, у толкача сегодня вечеринка!» В голосе Джека сквозила изрядная ирония. Думаю, после столь долгого пребывания в тени мы заслужили хороший отдых. Не забудьте поблагодарить хозяев. Наверняка наше приглашение просто затерялось на почте». Несколько членов девятки улыбнулись. Краулер первым покинул крышу, одним прыжком взмыв ночной воздух и приземлившись точно в центре толпы. Вскоре за ним последовали птицы-хрустали ожог. Они охватили толпу с краев, отрезая людям путь к отступлению бурью из огня и осколков стекла. Создание ампутации посыпались с края крыши, и начали сгонять отставших от толпы в общую кучу. На крыше их осталось четверо. Сибирь, Ампутация, Джек и Душечка. Сибирь потянулась и схватила Душечку за воротник рубашки. Джеку она гораздо любезнее протянула руку, за которую тот крепко схватился. «Спасибо», — сказал он. Передвигаться с Сибирью было сродни искусству. Душечке еще предстояло его освоить. Она прикусила язык и не удержала короткого вскрика, когда Сибирь шагнула с края крыши. Джек же расслабился в ту самую секунду, как Сибирь увлекла его. В Вчетвером они упали с крыши. Ампутация, сидящая на плечах Сибири, вцепилась ей в волосы, чтобы удержаться. Благодаря частичке силы Сибири, передавшейся каждому из них, они избежали печальной участи быть размазанными в асфальт. Джек пошатнулся. По большей части из-за того, что полностью расслабился, чтобы избежать повреждений, когда Сибирь коснулась его. Он отпустил ее руку и выпрямился. Душечка рухнула на колени. «Прям много благодарен, Сибирь!» сказал Джек. «Иди, развлекайся». Сибирь опустила ампутацию на землю и тут же исчезла, одним прыжком оказавшись посреди толпы. Она даже не стала никого специально бить. Каждого, кому не посчастливилось оказаться у нее на пути, буквально разрывала на части. От ударов Сибирь постоянно ломались чьи-то конечности, сминались тела, выворачивались шеи. Не менее сильно пострадали и те, кто оказался от Сибири немного дальше, их покалечило отлетающими от нее телами. Ампутация засмеялась, и это был смех, неограниченный социальными условностями, культурными нормами или самоцензурой. Искренний смех ребенка свободный и беззаботный. Один из механических пауков запрыгнул ей на спину и обвил парой своих ножек. Две лапки паука, плотно прилегая, присоединились к запястьям ампутации, после чего раскрылись вером скальпелей игол, пил и галпилы других приспособлений. Каждый инструмент располагался между ее пальцами — Легчайшими движениями ладони она могла заставить их поменяться местами так, чтобы схватить и тут же использовать нужный. Еще два паука прыгнули вперед, схватили одного из кричащих раненых в Сибирю людей и поволокли его прочь от толпы, сантиметр за сантиметром приближая его компутации и навстречу. Толпа могла бы наброситься на нее, но им не достало храбрости. Они разбежались. Джек повертел закрытую бритву в руках. «Дошечка, вставай! Ты пропускаешь представление!» душечка послушно поднялась на ноги она подняла голову как раз вовремя чтобы увидеть как на фоне ночного неба промелькнуло размытое черно-белое пятно вслед за этим на одной из сторон летательного аппарата скрип расцвел большой взрыв вертолет накренился и врезался в стену соседнего здания засыпав толпу отлетевшими металлическими частями из аппарата вырвались несколько взрывов поменьше благодаря вспышке джека Душечка успели увидеть стоявшую на полубе сибирь ее руки сжимали женщины из барыг, Через мгновение Сибирь вырвала её руки из плеч и впилась зубами в шею. Лишённый пилота и работающих механизмов, летательный аппарат тяжело рухнул в середину толпы. Барыги, собравшиеся на улице для ядовитого фестиваля толкача, разбежались, бросая своих павших друзей, пытаясь убежать или спрятаться. Крики ужаса были вдвое громче, чем любые крики восторга до этого. Сибирь впрыгнула на самую высокую точку на развальных летательного аппарата, на искорюженный обломок винта, который как будто не должен был выдержать ее веса. Ее волосы развивались потоки горячего ветра, поднимавшегося от груды горящего металла. Она оглянулась вокруг, выискивая место, где она могла бы нанести наибольший ущерб. Выплюнула кусок мяса и прыгнула в сторону, скрывшись из виду. Вент даже не шелохнулся. Ты собираешься поучаствовать? спросил Джек душечку. Почему ты все еще ведешь себя так, будто я в группе? Я пыталась манипулировать всеми вами. И я провалилась. Мы разберёмся с твоим наказанием позже. «Ампутация над кое-чем работает». Глаза душечки расширились. «Я знала, что она...» «Я чувствовала ей эмоции ко мне. Знала, что она что-то замышляет. Но теперь, когда ты сказал это вслух...» «О, Господи!» «Будь уверен, шире Василь, Господь отвернулся от тебя очень-очень давно!» Улыбнулся ей Джек. Она отвернулась, глядя на разворачивающееся побоище, как будто это могло отвлечь ее от собственных мыслей и страхов. Краулер прыгнул в самую толчею... Тела разлетались в разные стороны, когда он бежал сквозь ряды барыг на двух ногах, выставив в стороны когти и щупальца. Когда каждый в зоне его досягаемости, довольно обширной, был и мёртв или задыхался от парализующего яда, Краулер развернулся к упавшему вертолёту. Он шел не торопясь, моргал все свои сотни глаз, очищая их от налипшей крови и пыли. Джек увидел, как какой-то человек в толпе достал пистолет и навел ствол на Краулера, затем передумал и стал целиться в ампутацию, но тут же столкнулся лицом к лицу с халтуркой, который зарубил несостоявшегося стрелка. Халтурка взорвался облаком белой пыли, направляясь к другим стрелкам, которые могли повредить Джеку или ампутации. Кто-то появился рядом с Джеком и душечкой. Джек думал, что это халтурка, пока не повернул голову. «Ай-ай!» – удивился Джек. «Что же это с нами случилось?» Манекен стоял рядом, безголовый, с залитой краской и заляпанной грязью, особенно хорошо заметной на его белом теле правая рука по локоть пропала. Члены девятки один за другим замечали появление манекена. Птица-хрусталь отступила от искажённых остатков какого-то огромного испускающего пар бронекостюма и полетела к ним в облаке окровавленных осколков стекла. Ампутация отвернулась от очередного пациента. Она оттолкнула его и сказала что-то «Возможно, беги». Тот сделал пять или шесть неуверенных шагов, прежде чем его тело начало разбухать, Его правая рука раздулась три или четыре раза, покраснела и яростно взорвалась. Во все стороны на людей вокруг полетели осколки костей, ошметки плоти и брызги крови. Пациент ампутация закричал, но его вопли становились все короче отчаяней. Остальное тело разбухало на глазах, и новый взрыв произошел всего через 10 секунд. Ампутация, меж тем широко улыбаясь, возвращалась к группе. Маникян: Ух ты! Тебя сломал злодей? Бедный малыш!» Как будто маленькие девочки Кену руку и голову подрывали. Из оставшейся руки манекена выскочило лезвие. Ампутация хихикнула. Позади нее люди, на которых попали кровь и плоть первой жертвы девочки-технаря, начинали кричать. Их тела тоже разбухали. Джек нахмурился. «Ампутация. Ты же знаешь мое правило насчет эпидемий. Относись честно к остальной группе». «Это не эпидемия. Честно!» Воскликнула девочка, нарисовав крестик над сердцем. 4 пять циклов, не больше». Каждый следующий перенос передает только половину катализатора. В конце концов, они справятся и выдержат». Птица-хрусталь приземлилась среди членов девятки. Позади нее толпа завопила особенно громко. Там, где были видны стены оранжевого огня, ожог. Огромное, состоящее из песка и мусора, тело хлама загорелось, и он начал безумно метаться. Птица-хрусталь проигнорировала хаос, устроенный ожог, внимательно изучила манекена и заговорила полным осуждением голосом. «Манекен не справился». «Как жаль, что ты не видишь неодобрения на лице птицы Хрусталь, Алан!» С улыбкой заметил Джек. Манекен направил лезвие на птицу Хрусталь, предупреждая и угрожая. Джек немного напрягся, внимательно всматриваясь в ее лицо. Он ждал какой-то реакции. «Проигрыш допустим», — произнес он, когда понял, что резни не будет. «Большинство из нас более снисходительны, чем Сибирь, и допускают один-два промаха во время испытаний. Это нормально, позволять оппонентам иногда побеждать». «Мы даем им ту самую искру надежды, которую так приятно потом вырвать у них!» Джек взглянул на птицу-хрусталь, та едва заметно кивнула. «Впрочем, перед нами стоит интересный вопрос!» Джек отыскал глазами Сибирь и жестом попросил ее подойти. На руку Сибирь, словно на шампур, были нанизаны два трупа, она отбросила их в сторону небрежным взмахом и двинулась к компании. Краулер был одним из двух членов группы, кто еще не подошел, он был увлечен каким-то молодым кейпом. Свет топорщил волосы юноши, вырывался из его глазниц рта. Вокруг Краулера то и дело появлялись белые вспышки. Разрушительно, но не слишком прицельно, вырывая из Краулера огромные сферические куски мяса. Впрочем, это только раззадоривало монстра. Раны моментально затягивались, и чудовище подходило ближе. Последнее время мало что могло ему навредить. Так что Джеку редко удавалось видеть исцеляющий Дар Краулера, работающий в полную силу. Даже по сравнению с лучшими кейпами-регенераторами, Заживляющими раны за считанные секунды, Краулер регенерировал словно на быстрой перемотке. Десятки килограммов плоти восстанавливались почти мгновенно. Очередная вспышка ударила Краулера точно в грудь. Он приостановился. Несомненно, одно из его сердец и часть спинного мозга были уничтожены. Парень со светящимися волосами, должно быть, перевел свою силу в форсированный режим. Он выдал целую очередь вспышек. Одна попала Краулеру в лицо и срезала половину черепа с толстыми 15-сантиметровыми стенками, обнажив рассеченный мозг и гортань, караулер рухнул на землю. Сибирь смотрела, как парнишка убегает, затем собралась в погоню. «Нет!» — остановил ее Джек. «Этого отпустим. Некоторых стоит оставлять живых». У него были свои мотивы, о которых он предпочел бы промолчать. Мозг караулера за пару секунд вырос до размеров баскетбольного мячика Затем восстановились череп, лицевые мышцы, кожа, волосы, шипы, чешуя и броня. Краулер стряхнулся, как вылезший из воды собака и начал высматривать своего противника. Поже Краулер! — крикнул ему Джек. сразишься с ним в другое время. У нас собрание группы. Краулер поколебался немного и поскакал к кругу. А Жек выпустила огненные шары высоко над их головами. Когда он пролетал рядом, она выпала из него, приземлившись на четвереньки. Вокруг взрывались и кричали люди, четвёртый или пятый цикл реакции, запущенный ампутацией, и собравшиеся на улице толпы в живых остались немногие.